солсон решительно все равно за этот месяц после получения письма элдерсона солс постарел больше чем на 30 дней он заставил сомневающее с управление принять его план сообщить обо всем пайщикам было назначено специальное собрание и точно так же как 23 года тому назад когда он разводился с РН, Он должен был предстать перед публикой, так что сейчас он день и ночь уже страдал от страха перед пронзительными глазами толпы. У французов есть пословица «Отсутствующие всегда виноваты». Но Сомс сильно сомневался в ее правильности. Элдерсона на общем собрании не будет, но Сомс готов был пари держать, что вину возложит Не на отсутствующего Элдерсона, а на него самого. Вообще французам нельзя доверять. Волнуясь за фляр с публичного выступления, Сомс плохо спал, плохо ел, чувствовал себя прискверно. Аннет посоветовала ему пойти к врачу. Вероятно, поэтому он и не пошел. Он верил докторам. Но только для других, ему же, как он обычно говорил, они никогда не помогали, скорее всего, потому, что до сих пор помощь их не потребовалось видя что он не слушается ее советов и с каждым днем становится все угрюмнее, Аннетт дала книжку Куэ. Он пробежал брошюрку, собирался бросить ее в поезде, Но теория, какой бы экстравагантной она ему ни казалась, чем-то его привлекла. В конце концов, делает же Фляр эти упражнения. К тому же они ничего не стоят. Все-таки вдруг поможет. И помогло. Внушив себе 25 раз подряд перед сном, что он чувствует себя все лучше и лучше, Он в эту ночь спал так крепко, что Аннет в соседней комнате совсем не спала. «Знаешь ли, мой друг?» — сказала она за завтраком. «Ты так храпел сегодня ночью, что я даже не слышала, как запел петух». «А зачем тебе это слышать?» — сказал Сомс. «Ну, это неважно если только ты хорошо выспался. Уж не мой ли кое?» Помог тебе так чудесно заснуть? Отчасти из нежелания поощрять Куэ, отчасти из нежелания поощрять Аннет, Солнц уклонился от ответа. Но у него было странное ощущение своей силы, словно ему стало все равно, что скажут люди. «Обязательно сегодня вечером еще раз проделаю», — подумал он. «Ты знаешь, — продолжала Аннет, — у тебя идеальный темперамент для Куэ. Если ты излечишься от своих тревог, ты, наверное, располнеешь «Располняю?» И Сомс посмотрел на ее округлую фигуру. «Ты еще скажи, что я отпущу бороду». Полнота и бороды у него ассоциировались с французами. «Нет, нет, надо за собой последить, если хочешь продолжать эту... Как же ее назвать? Ерундой не назовешь, даже если приходится завязывать 25 узелков на веревочке, как это по-французски, а... словно перебирать четки». Сам он, правда, только просчитал по пальцам. Ощущение своей силы продолжалось и в поезде до самого Лондона. Он был убежден, что может посидеть на сквозняке, если захочет, что фляр благополучно разрешит с мальчиком. Что же касается ОГС, то десять против одного, что его имя не будет упомянуто в отчетах и речах. После раннего завтрака и еще двадцати пяти внушений за кофе он отправился в Сити. Это заседание правления перед экстренным собранием пайщиков было вроде генеральной репетиции. Предстояло выработать детали отчета, и Сом особенно старался, чтобы была соблюдена безличная форма. Он был категорически против того, чтобы открыть пайщикам, что молодой Баттерфилд рассказал, а Элдерсон написал ему «надо просто сказать». Один из членов правления, и больше ничего не надо. Разумеется, объяснение давать придется председателю и старшему директору лорду Фонтеновю. Однако Сомс убедился, что правление считает, будто именно ему нужно изложить дело перед собранием. Никто, — говорили они, — не может сделать это так убедительно и уверенно, — председатель сделает краткое вступление и потом попросит солнца дать показания обо всем что ему известно лорд фонтенной настойчиво твердил это ваше дело ваше мистер форша если бы не вы элтерсон и по сейчас был бы здесь с самого начала до самого конца вы все время шли против него и... То возьми, лучше бы вы этого не делали. Видите, какие вышли неприятности. Он был большой умник, и мы еще о нем пожалеем. Наш новый директор-распорядитель, и в подметке ему не годится. А если он и взял тайком несколько тысяченок, так ведь брал-то он с ним чуры. Вот старая морская свинка. Сомс редко возразил, а те четверть миллиона, которые потеряли пайщики ради этих нескольких тысяченок, это, по-вашему, пустяк? Пайщики могли бы получить и прибыль, как в первый год, кто из нас не ошибается? Сомс переводил взгляд с лица на лицо. Никто не поддерживал Фонтеное, но в глазах у всех Кроме разве старого Монта, он прочел озлобление против себя. Как будто на этих лицах было написано, ничего у нас не случалось, пока вы не появились в правлении. Да, он нарушил их спокойствие. Из-за этого его не любят. Какая несправедливость. Сомс сказал взывающим. «Значит, вы предоставляете все дело мне?» «Отлично!» Какую линию он собирался проводить, и была ли у него в виду какая-либо определенная линия, он и сам не знал. Но после этих слов даже старая морская свинка Фонтеной, и тот стал с ним несравненно любезнее. Однако, уходя с собрания, Сомс чувствовал полный упадок сил Значит, во вторник ему придется стоять у всех на виду. Справившись по телефону о здоровье и она лежала, так как плохо себя чувствовала, Сомс поехал домой с ощущением, что его предали. Оказывается, все же, что нельзя полагаться на этого француза с его двадцатью пятью узелками. Как бы он себя хорошо не чувствовал, его дочь... Его репутация, возможно, даже его состояние не зависели от его подсознательного «я». За обедом он молчал, а потом прошел свою картинную галерею, чтобы все обдумать. Полчаса он простоял у открытого окна наедине с летним вечером. И чем дольше он стоял, тем лучше понимал, что в его жизни – Все связано одно с другим. Его дочь, да разве не ради нее он заботится о своей репутации и о своем состоянии? Репутация. Какие они дураки, если не видят, что он был осторожен и честен, как только мог, что ж, тем хуже для них. Его состояние. Да, надо будет на всякий случай теперь же перевезти на имя Флер и ее ребенка еще пятьдесят тысяч. Только бы она благополучно разрешилась. Пора, Аннет, совсем к ней переехать. Говорят, есть какой-то наркоз. Ей страдать. даже можно? Вечер медленно угасал. Солнце взросло за давно знакомые деревья. Руки солнца впившиеся в подоконник, почувствовали сырость росы. Аромат травы и реки подкрался к нему. Небо побледнело и стало зимнее. Высыпали звезды. Он долго прожил здесь. Все детство, флер, лучшие годы своей жизни, но все-таки он не будет в отчаянии, если придется все продать. Он всей душой в Лондоне. Продать? Не слишком ли он забегает вперед? Нет, нет, нет, до этого не дойдет. Он отвел взгляд от окна и, повернув выключатель, в тысячу первый раз обошел галерею. После свадьбы Флерж он купил несколько прекрасных экземпляров. Не тратил зря деньги на всяких модных художников. И продал кое-что тоже очень удачно. По его вычислениям, собрание в этой галерее стоит от 70 до 100 тысяч фунтов. Если считать, что он иногда продавал очень выгодно, то вся коллекция обошлась ему 1025, не больше. Неплохой результат увлечения коллекционерством, уже не говоря об удовольствии. Конечно, он мог бы увлечься чем-нибудь другим, бабочками, фотографией, археологией или первыми изданиями книг. Мало ли в какой области можно противопоставить свой вкус общепринятой моде и выиграть на этом. Но он ни разу не пожалел, что выбрал картины. О нет. Тут было что показать за свои деньги. Было больше славы, больше прибыли и больше риска. Эта мысль его самого слегка поразила. Неужели он увлекся картинами, потому что в этом был рис? Риск никогда не привлекал его, по крайней мере, так он думал до сих пор. Может быть, тут играла роль подсознание? Вдруг он сел и закрыл глаза. Надо еще раз попробовать. Удивительно приятное ощущение было утром, что все-все равно... Он не помнил, чтобы раньше у него бывало такое чувство. Всегда ему казалось, что обязательно нужно беспокоиться, что это вроде страховки от неведомых зол. Но беспокойство так утомляет, так страшно утомляет. Не потушить ли свет? В книжке говорилось, что надо расслабить мускулы. По освещенной комнате деньниёный свет входя в большие окна одевал все предметы дымкой нереальности солнце тихо сидел в большом кресле неясное бормотание слетало с его губ полнее полнее нет нет подумал он я не то говорю не то И он снова начал бормотать «Спокойнее, спокойнее, спокойнее!» Кончики пальцев отстукивали такт «Еще, еще, надо как следует попробовать, если бы не надо было беспокоиться, но еще, еще, спокойнее, спокойнее, спокойнее!» «Ах, если бы только его губы перестали шевелиться!» Седая голова упала на грудь, он погрузился в подсознание, и звездный свет одел и его дымкой нереальности.